Глава двадцатая «Так, значит, Джасфелл», — обмахнувшись соломенной шляпой с непонятной интонацией, сказал фермер, привстав со старого плетеного кресла и переглянувшись с такой же немолодой супругой. «Вы погодите, ребятки! Зельда, не гоже тебе оставаться наедине с джентльменами!» Женщина, не понимающая, глянула на мужа. В ее возрасте на юге нянчат внучат, и общение наедине с джентльменом уже не способно испортить репутацию. Глянула, И послушно прошла в дом, ибо патриархат. Непоседливый юга Джасвел привстал с лавочки и заглянул в мутноватое окошко, сложенное из нескольких крупных осколков. Что за. Ларри, драпаем, живо. Не отличающийся спортивными талантами, Джасвел рванул так, что секундомер зафиксировал бы очень недурной результат. Ларри, спотыкаясь и недоумевая, бежал, сильно при А, сбежали сучата! выскочивший на крыльцо фермер вскинул дробовик и выстрелил лайрис споткнулся было но тут же подхватился и рванул к машине обгоняя напарника несколько секунд спустя автомобиль пробуксовывая с визгом выехал на проселочную дорогу удержали все таки фермер зло сплюнул табачную жвачку на землю и вытащил плитку табака отрывая новую порцию кривоватыми желтыми но все еще крепкими зубами может не стоило начала робко супруга Молчи, женщина. Пристрелил от родья старого Джасвела, меня вся округа бы добром поминала. Ну, сел бы. Так поверь, не дурно бы сидел, особенно если в тюрьму штата попал бы. Что там, не люди? И тебя с младшенькими народ не бросил бы. Ишь, старик его, значит, фермеров с земель сгоняет, а этот с политическими программами разъезжает. Одна радость, что у старой сволочи сынок дебилом вырос. Это надо же. Поехать туда, где каждый второй пристрелить его за честь посчитает. «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» Монотонно на одной ноте подвывал Хьюга, держась за окровавленное бедро. «Ларри, гони в больницу. Не видишь, я кровью истекаю». «Погоди, сейчас отъедем и остановимся. Я тебя перевяжу», бормотал тот, вцепившись в баранку побелевшими руками. Через несколько миль Ларри все-таки остановился, рассудив, что на стареньком тихоходном тракторе «Фермер их вряд ли догонит. Что там у тебя? Руки убери, не видно же!» С трудом удержавшись от нервного смешка при виде поверхностного ранения, кортищина только-только кожу на бедре прошила. Перевязал раненого и направил автомобиль в сторону больницы. До батон ружа далековато, и Ларри остановил свой выбор на маленьком городке с крохотной больницей. «В конце концов, нужно просто перевязать Хьюго, так ведь?» «Я его...» — схлипывал Хьюго. «С земли!» «Бродяжить пойдет». Ларри смотрел на историю более реалистично. Как ни крути, но слово против слова. А были они и на чужой земле. Деньги и связи они, конечно, решают, но не в данном конкретном случае. Вся Луизиана придет дать свидетельские показания, что они с Юга меньше чем за сутки, успели покуситься на честь доброй половины женщин, совершить карманные кражи и станцевать голыми перед зданием школы для девочек. Юг. Так, значит, старый Мэт стрелял, мастерски разыгрывая недоверие, опрашивал помощник шерифа Хьюга Джасвелла прямо в больнице. Вот так просто. Помощник, мужчина чуть за тридцать, с планкой пурпурного сердца на форменной рубашке, недоверчиво переглядывался с доктором, умело формируя общественное мнение: Примечание: Пурпурное сердце, военная медаль США, вручаемая всем американским военнослужащим, погибшим или получившим ранения в результате действий противника. Вопреки инструкциям, допрашивали в присутствии посторонних. Впрочем, какой допрос? Дружеская беседа по горячим следам. Ларри, прикусив губу, несколько раз пытался остановить брыжущего слюной приятеля, обещающего отрезать яйца и поджечь ферму вместе с обитателями. Но тот, войдя враж, не желал ничего слушать. Помощник шерифа тем временем раскручивал пострадавшего на все новые и новые подробности будущей расправы. «Хью!» Пытаясь быть спокойным, тронул он напарника за руку. «Ты сейчас в шоке?» Не глядя, тот сбросил руку, а присутствующий здесь второй служитель закона очень жестко приказал Ларри не мешать ведению следствия. «Благодарен должен быть», — подзуживаемый помощником шерифа, в конец разошелся Джасфилл. «Каждый день пусть просыпается, и Бога благодарит, что еще жив». «Так значит, заслуживает смерти», — поощрительно сказал служитель закона. Ларри застонал. «Напарник сейчас наговорил на срок, и не только себе. Вытащат, конечно, но и репутации и конец». Сев в углу, он с ненавистью покосился на Хьюга и закрыл лицо руками. Через минуту к нему подсел другой служитель закона. «Так значит, вы только водитель», — ласково журчала речь. «Теоретически напарник, но по факту да». Ларри покосился к ставшему вовсе уж неадекватным Хьюга и с ненавистью стиснул зубы. «Какой придурок, боже мой!» «Хорошо, что они из разных братств, и не нужно вытягивать его любой ценой». «По факту, да», — еще раз повторил он уже решительно. «Я Луизиану не знаю, и потому предпочитаю больше смотреть да помалкивать». «Как хорошо вы знакомы с мистером Джасфиллом?» «Не слишком хорошо». Ларри поерзал, пытаясь поудобнее устроиться на дешевом больничном стуле по под подседалищем. «За пару дней до поездки узнал». Помощник шерифа покивал своим мыслям и сделал пометку в блокноте. «Понимаете?» — попытался оправдаться Ларри. «Мы из разных кругов. Наша семья — промышленники. Давно уже, до войны, за независимость. и финансисты. Дедушка его, кажется, из Европы приехал. Разные круги, понимаете? Общаемся, конечно, но так. Слышал, нам его навязали буквально. Ворингтон брать не хотел, но вы же знаете политика». «И много таких?» — помощник шерифа сделал стойку, стараясь не показать возбуждения. Если удастся получить информацию и вбить между золотыми мальчиками клин, шеф будет доволен. Да что, шеф, за такое и сам губернатор отметит. Моей карьере конец. В голосе стоящего у окна Уоррингтона ледяное спокойствие человека уже готового шагнуть с крыши. Как нарочно все. Отдаю папку и сажусь на его кресло, закинув ноги на стол. Под взглядом охреневшего дюка снимаю туфли. Ох, хорошо. С пятой по седьмую странице особенно внимательно. Читай давай. Потом претензии выскажешь, если захочешь. Отдохну пока. Больше суток на ногах. Ох. С наслаждением шевелю пальцами ног, любуясь на дырки в носках. Ах, ну-то они, наверное. Да и я сам. Левать. Косесть на меня, брат начинает листать документы, постепенно хмурясь. «Ты...» и... — отвечаю. Насколько это вообще возможно? «Провокация?» Глаза Дюка белеют от бешенства, но... Он медленно садится на стул и глубоко задумывается, подперев подбородок кулаком и опершись локтем на стол. Несколько минут молчим. А если... — снова листает бумаги. — Кто составлял? Изначально мои люди. Рэй, Маккормик. Знаю таких. Настороженность потихонечку уходит. — Я поехал сюда отчасти из любопытства, а отчасти... — пожимая плечами... Если уж сам предложил идею, то, значит, должен хотя бы подстраховать. Отправил нескольких парней загодя, так, на всякий случай. А потом ты пожаловался, что на тебя давят. Дюк кивнул медленно и крутанул шеей. Озлившись чему-то, рванул ворот рубахи, и костяная пуговица отлетела под шкаф с бумагами. Насторожился тогда, не обращая внимания на вспышку гнева. Ты правила игры знаешь, если пожаловался, что давят, — Значит, все очень серьезно, и может быть какая-то провокация. А потом спихнут тебя с поста командира молодой гвардии, как не справившегося. — Я тоже подстраховался, — криво усмехнулся он, — бумагами. А здесь, выходит, грубо решили. — Да, только местных недооценили. И уже ничего уж, за оружие сперва хватаются, они к адвокату бегут. Ну и в целом народ подружнее. Думали, похоже, устроить провокации и показать, что ты не справляешься. — Может, и чего другое. Не знаю, Дюк. — А получилось, как получилось. — Да уж. Из тех, кого мне настойчиво впихнули, половина уже в истории вляпалась. — Думаешь? Больше. Просто еще не все истории дошли до тебя. Хмыкание в ответ, но в злых глазах больше нет безнадёги. Взгляд человека, готового драться насмерть. Подборка от Джокера не слишком претенциозная. — Эй! — поднимаю руки. — Здесь могу только плечами пожать. Я, конечно, мал мало освоился, но назвать меня знатоком политической жизни США пока еще сложно. Тем более, кто кому родней, в каком колене приходится, и какие там взаимоотношения. Пожалуй, подозрительность уходит из глаз. Для этого нужно либо родиться в такой семье, либо прожить хотя бы лет десять, вращаясь при этом в обществе. Так значит, финансисты против промышленников. Жестко. Снова пожимаю плечами. Чувствую, сегодня этот жест станет привычным. Если отбросить всякое «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», то почему бы и нет? Партии, сам знаешь, это больше для электората. Для своих это скорее клубы джентльменов. Не совсем, — обрывает он меня, — но я тебя понял. Поскольку козырем демократическая партия выбрала Лонга, наши вечные противники просто испугались. Не республиканцы, — поправляю его, — финансисты. «Гувер, конечно, республиканец, но в первую очередь его политика играет на руку финансистам». «Так», — согласился Дюк, задумавшись, — «даже в самые скверные времена Гувер отказывался напрямую финансировать не только промышленность, но также и общественные работы». «ФРС. Вот откуда ноги. Подмять, значит. И что теперь?» «Примечание. ФРС. Федеральный резервный банк. ФРБ. Также банк федерального резерва». Специфичный региональный банк в США, созданный на основе закона о Федеральном резерве. 12 региональных банков составляют основу структуры Федеральной резервной системы США. Банки имеют статус самостоятельного юридического лица, но они отчитываются и подчиняются назначаемому президентом США и одобряемому Сенатом США Совету управляющих ФРС. Структура частная. Я не опоздал. Джокер ввалился без стука. Эрик телеграмму дал, что у тебя проблемы, и вот я здесь. Ситуацию примерно знаю, в поезде всю ночь этот пазл собирал. Но кое-каких деталек не хватает. Глаза Орингтона подозрительно заблестели. Бывших братьев не бывает, напоминаю ему. Дюк глубоко вздохнул и кивнул, после чего на несколько секунд отвернулся к окну. — С документами более-менее понятно, — пару часов спустя сказал Джокер. — Осталось поговорить с людьми. Добрый злой? Кивая ему, ситуация отработана, пусть первоначально и в шутливой форме, еще в братстве. — Комната в подвале есть? — В подвале? — удивился Дюк. — Ну, наверное. Я этот дом целиком под штаб снял, так что не знаю, может, погреб только. — Еще лучше, — сказали мы с Лесли в унисон. Тряхнув кулаками, разыграли с ним камень-ножницы-бумагу, и злым выпало быть мне. В погребе установили стол под тусклой лампочкой, свисавшей с потолка. Для антуража взрыхлили землю в углу и поставили лопату, ржавый топор и несколько мешков. Золотых мальчиков этим не проймешь, но нервозности добавит. Кто первым предложил проехать на ферму? Почему вы предложили интим именно Девица Молсон? Слухи? Источник? Брат. Что именно говорил наш брат перед поездкой в Луизиану? «Хорошо ты злого следователя отыгрываешь», — похвалил Лесли во время короткого перерыва. жадно куряв затяг на заднем крыльце. — Не поверишь, ноги просто в кровь стер, туфли специально не переодеваю. Смех был с нотками истерики, но помогло. Через подвал прошли все молодогвардейцы, и предварительный вывод можно было сделать уже сейчас. — Заговор! — повторил Даниэль за серьезный дюк, и только бисеринки моментально выступившего пота выдали волнение. — Материалы до про... «Записи разговоров можешь перечитать». «Ладно, я...» — продолжил он, не слушая. «Моя карьера в урну отправляется. Но это что же? Серьез? Вот так вот? Заговор? Просто? Так?» С силой потерев лицо руками, Уорингтон встал и достал из бара бурбон. Зубами вырвав пробку, понюхал с отвращением и отпил. «Что за дрянь?» Молча протягиваю руку и забираю бутылку, делая глоток. «Так уж и дрянь. Зажрался дюк». Бутылку отбирает Джокер и делает символический глоток. Сейчас вообще один сплошной символизм. Даже пьянка — мужское единение перед лицом неприятностей. И что же делать? Что бы ты ни решил, мы с тобой, перехватываю бутылку, ты наш брат и друг. «Опередить», — глядя Дюку в глаза, говорит Лесли. «Сделать первый ход. Решили подставить? Объяви, что есть заговор финансистов против промышленников. Телеграмму отцу». Ровно так, чтобы предупредить, но чтобы не успел стоп-кран рвануть. «С возрастом появляется осторожность», — вставляю я. «Но сейчас эта осторожность может быть опасной». «Размежевание». Дюк комкает рубашку на груди. «Мне надо». «Думай, только недолго», — заканчивает Джокер. «Сыграв на опережение, мы рискуем. Сделав фиг, что ничего не было, мы проиграем с гарантией». «Что?» — скинулся было Уоррингтон. «Ах, да». Если уж так все жестко и подлое, то пожалуй. Гувер не постесняется поднять войска. Армия уже получила нехорошую привычку убивать своих граждан. Если уж так... Он медленно встал, в глазах серьезная решимость. Я в душ, парни. Да и вам не помешало бы помыться. Потом к губернатору поедем. Ночь. Ерунда. Встречаемся. Через полчаса, уточняю быстро. Мне как раз дойти до своего отеля и помыться. Только позвоню сперва. Подняв трубку, набираю нью-йоркский номер. «Рэй, поднимай наших, код А». Повесив трубку, ухмыляюсь криво. Дальше Рэй уже сам кому надо перезвонит, в том числе и моим парням в Луизиане. А ну как, прослушка. Вот теперь у нас начинаются интересные времена. «Да-да, нет-нет», всплывает в голове. И почему-то становится зябко. «Заговор. Есть, но по большей части спровоцирован нами». очень качественно спровоцирован, не подкопаешься. В конце концов, мы просто работаем на опережение и деремся не ради денег и власти, а ради будущего, правильного будущего.